Глава восьмая. Первые капли. Сердце перестает бешено биться, как только мы переходим на скачку по дороге, вьющейся через сосновый лес. Я чувствую исходящий от тела Кирана жар и его руки у себя на бедрах. Его горячее дыхание паляет левую щеку, и это сбивает меня с мыслей. Я не знаю, когда и каким образом этот мужчина стал моим личным роком и единственным светилом в жизни. Не знаю, почему рядом с ним я превращаюсь в потерянную простушку, но одно только его присутствие, харизма, то, как он уверенно себя ведет в любой ситуации, заставляют меня терять голову. Уже став безвольно послушной, я пытаюсь хоть как-то вернуть себе хребет и начать мыслить здраво. Я знаю, куда меня везут. Сама дала на то согласие, но ведь... Но что? Меня нельзя назвать бедной овечкой, да и к тому же я многое повидала за время жизни в столице. Мне известно о герцоге, императоре и его дворе. Все это поможет удержаться на плаву, пока выступаю в качестве марионетки Кирана, которую он ловко использует в своих собственных целях. Хотя за время нашего знакомства Он ни разу не причинил мне вреда. Правда, могу ли я из-за этого считать Кирана Ердина своим другом, как наказала Люция? Мне не по силу найти внятное объяснение ни его поступкам, ни своим мыслям, а его близость не дает даже задуматься об отрицательном ответе на вопрос. В мыслях настоящий беспорядок, поэтому я пытаюсь отвлечься на окружающий нас пейзаж. Мы проносимся через хвойный лес, простирающийся чуть ли не до самой столицы. Именно через этот лес я продиралась к замку герцога, покинув маленький городишко Зейкар. Там я коротала время, борясь с лихорадкой и пытаясь заштопать рану на боку. А под кронами этих деревьев впервые почувствовала себя в безопасности. Лес словно укрыл меня ночным покрывалом прохлады и заставил позабыть обо всех страхах и проблемах. Эти чаще даровали мне странное спокойствие. Куда ни глянь, всюду многовековые стволы, хвоя и шишки. Темные изумрудные цвета смешиваются со всеми оттенками коричневого, а между ветками проглядывает чистое, нежно-голубое небо. Наш конь продолжает резво мчаться вперед, плавно переходя с галопа на рысь и обратно. Чёрная грива взметается при каждом шаге, и я невольно любуюсь его мягкими торчащими вверх ушами. Я не знаю, что думает о нашей совместной поездке Киран. Чувствую лишь его дыхание. Его руки на моих бедрах. О, Великая Ночь, зачем я только вспомнила о них? Жар от его ладоней устремляется прямо к моему животу. Во время езды верхом я ненамеренно прижимаюсь к нему спиной. Чувствую каждую литую мышцу пресса. Его грудь настолько твердая, что мне кажется, будто я соприкасаюсь с камнем, а не с живым человеком. Предательские мысли продолжают течь в неприличном направлении, переключаясь на нижнюю часть мужского тела. Я начинаю дышать через рот, пытаясь не думать о том, что наши бедра трутся друг от друга. Перестаю замечать все, что происходит вокруг, Пока Киран не останавливает коня и не объявляет привал. Он спешивается, и я соскальзываю со спины лошади следом за ним. От долгой езды у меня настолько разболелись ноги, что я сгибаюсь пополам, и, скрюченная, отбегаю в лес, движимое одним лишь желанием: упасть на мох и не подниматься ближайшие пару часов. Лайла! Слышу голос Кирана, который отправился вслед за мной. Однако он последний, кого я сейчас хочу видеть, учитывая, что мои щеки до сих пор горят, а мозг продолжает подкидывать образы нашей позы в седле. Лайла. Он нагоняет меня и хватает за руку, от чего по всему моему телу проходит волна боли. «Куда вы собрались?» Меня раздражает, что он обращается ко мне официально, но я понимаю, что если начну сейчас припираться, то меня стошнит прямо на его дорогой плащ. Кроме того, я еще не до конца разобралась, плохо мне от того, что я еду с ним или что вообще еду верхом на коне. «В кусты», — смело заявляю я, пытаясь отвязаться от него и улучить хотя бы минуту, чтобы побыть одной и успокоить нервы. «Что, хотите со мной?» Уж не знаю, откуда во мне взялась эта дерзость, но Керан неожиданно усмехается. Его улыбка столь обворожительна, что на щеках появляются ямочки. «Знаешь, по таким делам меня еще с собой не приглашали». На мгновение я забываю, с кем имею честь разговаривать, и выпаливаю, глядя на него снизу вверх. «Тогда прошу пройти сюда». Я указываю пальцем на ближайший куст малины. «Не придержите мне платья. И да, определитесь уже, ваша светлость, мы с вами на ты или на вы». Он поднимает бровь, и уголок его рта дергается. «Ты не перестаешь удивлять меня, мой личный ассасин. Не знал, что в сделке со смертью приобрету такую чудную спутницу. Меня с головой захлестывает обида из-за того, каким тоном он произнес это прозвище. Я не настолько плоха, чтобы так отзываться обо мне. Рада, что ты определился». Говорю ему, едва удерживаясь от того, чтобы со злости не сплюнуть ему под ноги. Выдернув руку из его хватки, шагаю вперед и огибаю валежник. Киран увязывается за мной, видимо, полагая, что я решил сбежать. «Знаешь, я ведь могу выследить тебя, где бы ты ни находилась», — озвучивает он мои мысли. «Раз сможешь выследить, зачем тогда идешь за мной?» Я выхожу на просеку и поворачиваюсь к нему лицом. Он останавливается в нескольких шагах от меня и прищуривается. Его взгляд снова вгоняет меня в краску. Он такой... такой... «Почему ты убежала?» — обрывает он мой мыслительный процесс, привалившись к дереву. Я готова взвыть, лишь бы не отвечать на его вопросы. «Ассасинчик». К моим щекам приливает кровь, и я, опомнившись, быстро захлопываю рот. Слетевшая с его губ прозвище очень милая и настолько не вяжется со всем, что я о нем слышала, что просто застываю на месте, не в силах ничего сказать. Все мои чувства отражаются у меня на лице. Но Керан, кажется, и так все прекрасно понимает. От этого мне становится еще хуже. Одно дело играть роль его спутницы, понимая, что он не знает о моих чувствах, и совсем другое, когда он уже в курсе того, что привлекает меня. О да, я продолжаю обманывать себя и забывать о том, что после аукциона его образ почти год не выходил у меня из головы и преследовал во снах. Мне просто стало нехорошо от езды вдвоем на лошади. Решаю ответить я?» Но слишком поздно осознаю, что слово «вдвоем» было лишним. Киран понимающе усмехается и кивает. Ладно, раз тебе так плохо от моего присутствия за спиной, может быть, мне стоит научить тебя ездить верхом? Чем-то же надо заниматься эти три месяца, Не хочу, выпаливаю я. Не хочешь? Вкратчиво повторяет Киран, с удивлением глядя на меня. «А может, мне попросить Джона взять тебя к себе?» «Нет», — отвечаю быстрее, чем планировала. Он складывает руки на груди. «Позволь прояснить, учитывая все это, ты желаешь идти до столицы пешком?» «Нет, я просто не хочу учиться ездить верхом». «Хорошо, тогда давай вернемся к дороге и продолжим поездку вместе. Джон уже потерял нас и... у меня болят бедра». Выдаю я, упираясь руками в колени. «Я не хочу обратно, не хочу учиться. Хочу просто побыть одна и немного отдышаться». «Ну, хоть что-то мы прояснили», — кивает он. «Конечно, ты можешь остаться здесь. Но я бы посоветовал тебе вернуться и отдохнуть рядом с нами. Мало ли, какие здесь водятся звери». От его слов внутри меня все холодеет. И я вдруг вспоминаю поляну, на которой много лет назад умерла маленькая девочка. Горные львы, медведи. «Лайла, ты побледнела, все хорошо? Пойдем обратно, и я обещаю, что со мной ты будешь в безопасности». Рядом с ним я в безопасности. Но так ли это на самом деле? Пока мы идем обратно, я раздумываю над тем, узнал ли он во мне девушку которую выкупил три года назад на аукционе за баснословную сумму денег. Я-то его сразу узнала, а вот он... Тогда Керан Ердин не видел моего лица, да и я вернула настоящие черты только перед тем, как войти в зал ради танца с ним. Я так глубоко погружаюсь в мысли, что не сразу понимаю, что споткнулась. Керан, идущий впереди, и то осознает это раньше меня, и стремительно разворачивается, чтобы предотвратить падение. «Слишком быстро» — проносится в голове, когда я замечаю, насколько неестественна его реакция. Всего через мгновение я оказываюсь у него в руках, надежно прижимаясь к его груди. «Ты в порядке?» «Да, благодарю». Лодыжку простреливает боль, и я шеплю. Тут неприятные ощущения внезапно исчезают и мои глаза округляются от удивления. Моя реакция не укрывается от Кирана, и он поясняет. «Тебе повезло, А Отвар, который поставил тебя на ноги, будет действовать в течение двух суток. Все твои травмы будут тотчас исцеляться». «Надо же! Никогда ни о чем подобном не слышала. Возможно ли, что этот эликсир — дело рук ведьм, о которых шепчутся в народе?» хотя я никогда не верила в сказки про магию и заговоры. Не называй меня так. Как так? Ассасинчик, фыркаю я, позволяя ему провести меня к дороге, где остались лошади и Джонатан. А как мне тебя называть? Ты поражаешь меня до глубины души. Не девушка, а ходячая проблема. Странно, что мы вообще говорим об этом. Я всегда считала, что герцог, и остальные высокородные придворные общаются исключительно на серьезные темы, вроде «Как ваши дела, госпожа?» или «Погода сегодня прекрасна, не правда ли?» «У меня есть имя, как и у меня, сердце моё». Я останавливаюсь, приподняв бровь и буравлю взглядом его широкую спину. «Сердце? Ну да. Ты же туда целилась, когда залезала ко мне в постель этой ночью?» От его слов мои щеки вновь заливаются румянцем. Тебе не нравится, ассасинчик? Сердце моё тоже не устраивает. Прошу меня простить, но это очень важный нюанс в нашем с тобой общении. Мне ведь нужно знать, как нежно обращаться к своей возлюбленной. Мне кажется, мы переходим к границе. Керан резко оборачивается, и я на полном ходу влетаю ему в грудь. На его лице не дрогнул ни один мускул, а взгляд такой безэмоциональный, что мне становится страшно. Лайла, полагаешь, тебе будет приятнее, если я начну разговаривать с тобой в привычном для меня тоне? Я сглатываю и неожиданно ощущаю исходящую от него темную ауру. У него ночной дар. В этом я убедилась, когда он почуял меня, хотя не должен был но его способности гораздо сильнее и древнее моих. От охватившего меня странного чувства кончики моих озябших пальцев начинают подрагивать. Я чувствую ночную силу, чувствую его. Нет. Тогда будь добра. Он моргает, и наваждение исчезает. А я снова могу свободно дышать. Нормально реагируй на мои попытки вести с тобой диалог. Я ведь стараюсь. От его вкрадчивого тона становится не по себе. Так быстро он меняет маски. Теперь я в полной мере осознаю, каким представляется кровавый герцог на людях и почему его все боятся. Но отчего же со мной он пытается вести себя иначе? Кажется, я задала вопрос вслух, потому что тут же слышу ответ. Я не такой уж и монстр, каким меня описывают. И иногда, вопреки молве, совершаю благие поступки и помогаю тем, кто в этом нуждается. А тебе, как я вижу, нужна моя помощь. Я ничего не говорю в ответ. Не пытаться же разобедить его в том, что обычно порывы помочь мне заканчиваются смертью тех, кто помогает. Тем более, что через три месяца мы все равно расстанемся и каждый из нас пойдет своей дорогой. Под сапогами шуршит еловая подстилка, а впереди, между стволами деревьев, уже маячит спину лошадей. Мы садимся верхом и продолжаем путь по лесу. Мои бёдра все еще болят от нагрузки, но я стараюсь терпеть и отвлекаться на проносящийся мимо меня пейзаж. Путешествовать в такой компании странно, а воспринимать герцога, после состоявшегося разговора, непривычно. Кто я, а кто герцог Ердин, который сейчас сидит за мной и направляет лошадь в сторону Налика, небольшого города в глубине лесного массива, стоящего на речке Баролле. До наших ушей доносится шум бурного течения реки, которая даже в самые холодные зимы не покрывается льдом. Ее берега обрывисты, Пороги крайне опасны, а вокруг простираются бесконечные хвойные леса. Я не сразу различаю звук, доносящийся откуда-то сбоку. Киран тут же накидывает мне на голову капюшон и шепчет на ухо. «Тихо!» Я сглатываю и застываю в седле. Из-под опущенного капюшона вижу лишь небольшой участок дороги и то, как Джонатан с Кераном переглядываются ведя молчаливый диалог друг с другом. Они направляют лошадей и рысью по дороге в полной тишине. Я слышу, как в чаще ухает сова, и липкое ощущение опасности исчезает. Спустя несколько часов впереди начинают маячить крыши. На, Лика! Как только наши лошади пересекают черту города, с неба срываются первые капли дождя. Над головами раздаются раскаты грома, предвещая скорую грозу. Грозы в герцогстве Ердин частое явление, как и штормы, и бури, приходящие со стороны волчьего фьорда. Океан-бурь очень неспокоен, особенно летом. И на герцогство приходится самая неистовая его часть, разбивающиеся об отвесные скалы. Стоящий в воздухе запаха озона. Бодрит. Небо затягивается плотными серыми тучами, и Джонатан с Кираном пускают коней быстрее. Мы останавливаемся возле одного из двухэтажных домов, после чего Киран помогает мне слезть седла. Джон берет лошадей под узцы, чтобы отвезти их в стойло, как вдруг с небес обрушивается дождь. Мы с Кираном едва успеваем заскочить в двери постоялого двора и не намочить плащи, Оказавшись внутри, я невольно выдыхаю. Здесь тепло, шумно и пахнет элем. Керан сразу направляется к неприметному коридору, ведущему на второй этаж, на ходу кидая мешочек с монетами хозяйки постоялого двора. Та понимает все без слов и удивленно кивает, когда замечает меня, следующую тенью за герцогом. Поднявшись по скрипящим половицам, Мы оказываемся перед дверью небольшой комнаты, единственной добротной в этом доме. Киран достает из кармана брюк кованный ключ и, отперев дверь, пропускает меня вперед. Я захожу в комнату и снимаю капюшон, начиная оглядывать помещение. Первое, что бросается мне в глаза, здесь только одна кровать.